Девятое. «Товарищ Калинин, а почему к нам в КГБ не пошли?» — спросил генерал-лейтенант, осматривая меня с ног до головы. «Заявку я твою видел. Все из-за второго теракта в Нижнем Новгороде. Я решил, что в МГУ смогу развить магические способности лучше. Закончив учебу, пойду по стезе военного». «Что ж, рад слышать. Такие люди, как ты, всегда нужны стране. Я пересматривал твой бой с несколько раз Каждое решение ты принимал за доли секунды, и такой собранности могут позавидовать даже бойцы спецподразделений. Где ты учился стрелять? Пару раз в тире Дальнего Константинова, но там был не пистолет, а ощущение, будто с оружием всю жизнь. Как твое ранение? Я в полном порядке. Мне повезло, что сразу доставили к Березину Матвею Федоровичу. Майор, который меня телепортировал, был то ли зятем декана, то ли его родственником. Возможно, справился бы и обычный лекарь или врач, но урон организму был бы гораздо больше. Пробитое легкое, ранение печени и желудка. Без серьезных последствий такое способен вылечить только профессиональный целитель. Да, этот на ноги поднимет любого. Генерал достал орден и подошел ко мне. Товарищ Калинин, за особую отвагу и мужество, проявленные в предотвращении терактов 12 августа, награждаю вас орденом Героя Советского Союза. Генерал пожал мне руку и прикрепил орден на пиджак. То, что меня представили к высшей награде, я знал, но какой-то радости и гордости от этого не было. Вообще, должны были торжественно наградить 7 сентября, в день окончания революции, но эту дату я благополучно пропустил. «Служу Советскому Союзу», — ответил я по-военному. «От всей души поздравляю и желаю успехов в учебе и развитии и магии, а также крепкого здоровья» и полного восстановления после полученных травм. Спасибо. Товарищ генерал, разрешите спросить? Да, конечно. Столь агрессивное действие Вавилона. Это разве не открытое объявление войны войне? Ассасинов не было, так что нет. Ассасинов? А кто это? Ассасины — это прирожденные убийцы, чьи физические возможности в сотни раз превышают человеческие. Если бы в Москву послали ассасина — или хотя бы кого-то близкого по уровню, то это уже объявление войны. А такое это еще не война? Стрельба в центре Москвы, несколько жертв. Попытка захвата девушки из древней фамилии. Спешут на отряд вавилонских сепаратистов. Повторяю, если бы в Москву или даже просто на нашу территорию вступил вражеский ассасин, то это уже война. Но пока это лишь немного агрессивнее обычной холодной войны. И все же это ненормально. «Мы слишком много терпим, товарищ генерал. Мира с Павелоном никогда не будет. Многие разделяют такую позицию, однако не все так просто в мировой политике. Война будет через пять лет, и нам надо успеть к ней подготовиться». «Через пять лет? Почему именно столько?» «У меня есть ряд данных, которые позволяют это утверждать. Четыре-пять лет, думаю, такой прогноз вполне точен». «Из каких соображений генерал назвал данный срок?» Я так и не понял. Как по мне, война может разгореться в любой момент, но, видимо, действительно есть какие-то сдерживающие факторы. Декан настоятельно рекомендовал две недели отлеживаться и не использовать магию. На учебу я смог выйти только 16 сентября, за день до этого получив награду от генерала КГБ. Время отдыха провел за учебой. Антон любезно согласился сходить в библиотеку и взять от моего имени нужные учебники. Про то, почему я захворал, он не спрашивал, но, кажется, причину макразума уже знал. В новостях мое Элины имя не фигурировало, однако среди аристократов все, скорее всего, были в курсе. Через три дня после нападения ко мне зашел Рома Быстров с отцом. Поблагодарили и пожелали скорейшего выздоровления. Дмитрий Быстров дал мне свой номер и сказал, что окажет любую услугу, которую в его силах устроить. Правда, просить что-то я даже не собирался. Алина из-за моего отчаянного маневра сломала обе руки и вряд ли я заслуживал благодарности. Залечили переломы ей быстро, но все равно. Дикан, к слову, поставил меня на восстановление двум своим лучшим студенткам с четвертого курса, Адели и Жизели, обе аристократки из вековых фамилий. Девушки очень приятные в общении, но мучили они меня конкретно, качестве платы за лечение, я стал их выпускной работой. Старшекурсниц после возвращения в университет я встретил первыми. «Женя, привет!» — синхронно поздоровались обе и спросили. «Как здоровье?» «Здравствуйте!» «Все отлично! Думаю, уже скоро буду готов использовать магию!» «Нет-нет!» — заволновалась Жизель. «Твоя кровь еще не восстановилась!» «Почему же?» — возразила Адель. «Сейчас самое время дать крови равномерную нагрузку. Жень, у тебя время сегодня будет? Я покажу нужные упражнения «Да, две пары, и я свободен». «Отлично. Тогда мы к тебе сегодня зайдем». Лечили девушки, безусловно, хорошо. Но для дипломной работы им надо было записывать различные реакции моего организма. А это время, причем очень немалое. В коридорах университета... Я услышал за своей спиной перешептывание. Сначала думал, показалось, однако потом отчетливо услышал обрывки фраз. «Это тот самый Калинин?» «Вроде да. Он спас Алину Быстрову в Александровском саду и предотвратил теракт в Нижнем Новгороде. Я видел его по телеку. Значит, это стало известно. Теперь понятно, почему такой шум. Даже боюсь представить, что про меня навыдумывали». Когда пришел к своей группе, Алина бросилась меня обнимать. — Женя! — Кажется, я начинаю догадываться, откуда растут ноги информационные бомбы. Хотя, возможно, и не она. — Ты сама как? Все вылечили? — Ага. Сломанные руки пустяки по сравнению с тем, что ждало меня в Вавилоне. — А что тебя там ждало? Почему они решили похитить именно тебя? Хотели испортить кровь? Лицо у Алины стало очень мрачным, и я решил не спрашивать, что она имеет в виду. После недавнего нападения девушка еще морально не восстановилась. Ее улыбка была совсем не такой, как две недели назад. «Женя, в клуб сходить не хочешь? Мне надо развеяться после произошедшего». «Честно говоря, нет. Планирую в ближайшее время сконцентрироваться на учебе». «Поняла. Как же все-таки скоординированно действовали вавилонские агенты. Подловили момент, когда я сережки сняла. И откуда они вообще знали?» «Сережки?» На них стояла метка отца. Если подать в сережки Меланис, то я телепортируюсь к отцу. Эти агенты действовали в Москве несколько лет. Конкретно о тебе они собирали информацию больше года. Неизвестно, знали ли они про сережки. Но момент, когда ты останешься без охраны, они определенно ждали. Откуда знаешь такие подробности? Заходил майор Дроздов, командир спецотряда быстрого реагирования. подробности он особо не рассказывал но завесу тайны немного снял. Насколько знаю, агентов внедрили через магию, меняющую лица. Сначала выбирается и изучается человек, зачем его убивают, заменяя шпионом. Вот вроде есть в СССР система доносов, но это совершенно не работает. Система доносов. Фраза «изменился в характере», «ведет себя странно», «звони 106», «незнакомо», контршпионажа «оно самое». Но всех так не вычислишь. Вавилон подбирает агентов вплоть до схожего уровня Меланиса и превосходной способности. Пространственный маг, который был в группе захвата, так и вовсе служил в КГБ. Не представляю, насколько сложно было его туда внедрить. Будь осторожнее, Алина, и не вздумай снимать свои сережки. Отец и брат прибьют меня, если увидят без сережек. Да и я сама понимаю, от отчего чудом спаслась. Ты в клуб все же не хочешь? Нет. Пять или не пять лет до войны неизвестно. Но в любом случае мне надо упорно развивать магические способности. Все, что я умею, интуитивно, без глубокого владения меланисом, увеличение контроля крови, дело не очень быстрое. Вторая половина сентября прошла без каких-либо событий. Пробелов в знаниях у меня было полно, и потому я безвылазно сидел за учебниками. Баф на память мне делать запретили. Адель сказала, что неизвестно, какую это дает нагрузку. В сражении с головорезами я использовал тело на пределе, и у этого были определенные последствия. Мой меланез был близок к выгоранию, поэтому теперь его следовало осторожно восстанавливать. Собственно, это и было одно из тем диплома старшекурсниц. «Как же их сложно выпроваживать!» — вздохнул я, когда Адель и Жизель ушли после месячной проверки. Мне кажется, они в сумме уже литр моей крови забрали. Я был бы не против поучаствовать в их исследованиях», ответил мне Антон своим обычным томным голосом. «Ты в Королевскую гвардию не собираешься случайно? Скоро будет набор». «Да, уже записался». Меня интересовали навыки, которые там дают, а не само поступление в кадеты. Записаться на обучение можно было на любом курсе, и в конце учебного года... Десять лучших получали право на вступление в королевские войска. Ажиотаж, с этим связанный, всегда был нешуточный. Среди аристократов считалось престижным пройти годичное обучение, и потому это не обходило стороной ни одного юношу. Девушки там тоже были, но только те, что имеют способности к боевой магии. Хочу отмучиться с гвардией в первый год, чтобы навсегда закрыть вопрос. Это для аристократов просто почетно или обязательно? Формально не обязательно, но по факту лучше сходить. А ты хочешь попасть в десятку и получить титул аристократа? Нет, меня это совершенно не интересует. Я иду лишь ради обучения боевым навыкам. У меня на курсе боевые предметы отсутствуют полностью. Ты же умеешь многократно усиливать тело, верно? Тебе надо было пойти на факультет магов ближнего боя, рукопашку либо мечи. Я в целительстве многое умею. Так что тут не все так однозначно. Тем более контролю крови и целители уделяют времени больше всего. А это только для меня плюс. Учиться драться буду факультативно. Да ты уже неплохо умеешь. Чему-то профессионально я никогда не учился. Все лишь на личном опыте. И думаю, можно лучше. Главное, чтобы мои надзиратели отпустили. Я им еще не говорил. «Слушай, а ты не мог бы мне немного помочь?» конечно «Зайдешь ко мне в комнату?» Парень показал указательным пальцем назад и скосил свой взгляд на меня. Обычно Антон не проявлял интереса к чему-либо, поэтому он меня немного удивил. «Хорошо, без проблем». Мы зашли в комнату, и парень перевернул доску возле стены. Там было много записей и различных стрелочек. «Мне нравится Адель. Я сделал план, как с ней можно завести общение. Вы же уже немного знакомы». «Зачем так сложно?» Я стал вчитываться в ветки диалоги. «Охренеть, сколько ты тут написал! У тебя постоянно мешки под глазами из-за того, что ты придумываешь подобные планы?» «Нет, просто люблю засиживаться ночами за книгами». «Так ты мне поможешь?» «Большая часть планов строится через тебя. Самый лучший вариант, если ты пригласишь их гулять и возьмешь меня». «Это вот эта ветка?» — указал я пальцем. «Как-то мне не очень нравится такой план». У Адели же нет парня. Она не говорила, да я и не спрашивал, но вроде нет. Антон подошел ко мне ближе. Его глаза взбудораженно сверкали. А ты не замечал, чтобы она как-то проявляла к тебе симпатию? Вроде нет. Они с Жизель, как два божьих ходуванчика Любят помогать обездоленным и категорически не принимают насилия. Живут словно в розовых очках. Хотя одель в этом плане немного получше. Я был не против помочь Антону устроить личную жизнь. Парень он неплохой, да и к странностям, которые у него есть, я уже привык. План мы решили осуществить прямо на следующий день. Это было воскресенье, и погода как раз была отличной для прогулки. Девушки немного удивились моему приглашению, но отказывать не стали. Хотя, может, и не удивились. Однако смайлики в общем чате были именно такими. Договорились встретиться в парке «Сокольники». Девушки жили неподалеку. «Как же много в Москве веток метро», — сказал я Антону, когда мы вышли из вагона. «До сих пор поражаюсь масштабу столицы». «Ничего, скоро привыкнешь. Я тут с девятого класса, и меня вообще ничего не удивляет». «Знаешь, забавный момент. Я как-то встречался с девушкой из Нижнего Новгорода, и она хотела в Москву, называя свой город деревней. Город-миллионник». Тогда мне это показалось очень странным, ведь Нижний, в сравнении с Дальним Константиновым, был просто огромным. А сейчас тебе и не кажется это странным? После Москвы уже нет, но Нижней деревни все равно не назову. Если не секрет, почему расстался с той девушкой? Да у нее ветер в голове был. Говорила какие-то странные вещи, никак не реализуемые в жизни. Даже не мог понять, шутит она или говорит всерьез. Мне кажется, при желании ты мог бы быть настоящим лавеласом. Девушки на тебя так и вешаются. Видел тебя недавно в коридоре. Ты прямо как в малиннике. Поверь, я этому не очень рад. Какие-либо отношения меня сейчас совсем не интересуют, хотя и есть две девушки, которые мне нравятся. Почему так? И что за девушки? Просто времени нет. Я хочу развить свои магические способности по полной, а для этого нужно очень много труда и, соответственно, времени. Магия у меня пробудилась только два года назад, и нормального обучения до университета не было. Сам понимаешь, насколько мой меланис еще сырой. А насчет девушек, первая, Юля с нашего этажа, учится на факультете огненной магии. Она просто идеальная, и умная, и красивая, и готовит хорошо. Вторая, Алина Быстрова. Характером мы с ней не сойдемся, но сердце, когда она рядом, всегда бьется быстрее. Да у тебя прямо любовный треугольник. Женился бы только на Юле, так что нет. Я заметил, впереди девушек. Смотри, там впереди твоя, Адель-модель. И еще пока не моя. План Антона был простым. Разделяй и властвуй. Я должен был увести куда-нибудь Жизель, в то время как Антон проведет время с Аделью. Вариантов, как это сделать, парень придумывал массу, Только ничего не срабатывало. То одна вставит палки в колеса, то другая. Как будто сговорились. Примерно через час мое терпение кончилось. Пришлось проявить открытый интерес к Жизели. «Так давайте пойдем все вместе», — возразила девушка, когда я предложил пойти вдвоем в ресторан. Адели и Антон были на аттракционе, поэтому наш разговор не слышали. «А ты свидания со мной не хочешь?» «Свидания? Не знаю как-то». Вторая часть компании была невдалеке, и я им крикнул. Мы с Жизель пошли на свидание. Я взял девушку за руку и повел прочь. Жизель слегка покраснела, но, к счастью, возражать не стала. вступил я на очень скользкую дорожку, где одним шагом можно обидеть девушку и стать козлом. Однако все обошлось. Мы сходили в ресторан, погуляли, поболтали, и я отвел ее домой. Для меня это даже было полезно. Все наши разговоры были об учебе. Жизель — самый настоящий ходячий справочник. Вот что значит «любимица декана». Она рассказала мне о своем опыте в преобразовании крови, да и много чего еще интересного. У Антона с Аделью все прошло неплохо. Парень сказал, что девушка его вначале не воспринимала, но постепенно он стал пробивать лед. Маги разума — неплохие психологи, залезут в голову даже без своих способностей. С первым понедельникомм октября стартовала гвардейская подготовка нас собрали в большом закрытом полигоне, где с невысокой трибуны майор Щитников рассказывал о программе подготовки гвардейцы были военным образованием и потому воинские звания там действовали как в остальной армии народа было на удивление много вполне сравнимо с тем сколько было первокурсников на 1 сентября из нашей группы пошли все парни Решив, что лучше разделаться с больной темой сразу. «Девушки по понятным причинам не пошли. Совсем не тот у нас профиль». Алина грозилась вступить в гвардию, раз это сделал я, но ее быстро получилось отговорить. «Антона среди толпы я не находил, однако он должен быть тут. Ему понравилась идея проходить обучение вместе со мной, поэтому косить в этот год он не планировал». Зато бросился в глаза пучок блондинистых волос амограмм и ее гордая осанка. Готов поспорить, ее фамилия является нашими ассасинами. Имена и фамилия ассасинов афишируют редко, но тут все слишком очевидно. «И последнее, самое важное», — произнес майор Щетников, меняя голос на более строгий. «Отбора десяти лучших не будет. Все, кто пройдут обучение в этом году, войдут в состав подразделения особого назначения». «Проще говоря, вас всегда будут отправлять в самое пекло. Если вы к этому не готовы, то уходите прямо сейчас. Дальнейшего разговора с вами не будет». Возникла гробовая тишина. Расслабленность и легкое веселье в мгновение ока сменились на страх. «А скоро будет война!» — крикнул кто-то. «Да, нападение в Александровском саду и еще одно недавнее происшествие тому подтверждение». Послышалось перешептывание и люди стали стремительно уходить. Твари! Вот единственная мысль, которая у меня была. Как сказали, что придется воевать, поджали хвосты. Трусливая аристократия и подлецы, что захотели получить титул. «Валите, валите!» — крикнул Шиберев, стоящий возле меня. Он гордо смотрел вперед, скрестив руки на груди и пожевывая жвачку. «Страну же защищать не надо!» От этих слов я прямо зауважал Егора. Он был единственным, кто остался из моей группы. Можно сказать, этот случай — самая настоящая лакмусовая бумага. Кто гнилой, а кто нет. Кто бережет лишь свою шкуру, а кто думает о будущем, не складывая из себя ответственность. У людей становилось все меньше и меньше. Некоторые сильно колебались. Это было видно по лицам. Внутри них шла настоящая внутренняя борьба. Я же просто хотел стать гвардейцем, — сказал парень справа, сжимая свои кулаки. — Зачем мне умирать в очередной войне? Он это говорил, но все равно оставался на месте. Может быть, его задели слова Шеверева, а может быть, он и сам нашел в себе скрытую ранее отвагу. Вдалеке у стены я заметил Антона. Он смотрел на меня, и колебаний в нем не было. Идти на обучение он не особо хотел. Однако остался, когда сказали про отправление в пекло. Его я тоже очень зауважал. Не зря помогал ему с Аделью. Дверь захлопнулась. Больше желающих уйти не было. «Как понимаю, это все, кто остался?» Произнес майор, рассматривая нас пристальным взглядом. «Поздравляю со вступлением на подготовительный гвардейский курс. Пожалуйста, подойдите к ассистентам, чтобы записали ваши фамилию. От всей толпы остались лишь человек тридцать. Плохи у нас дела» раз так много патриотов. Среди оставшихся, кстати, был брат Алины. Видимо, он тоже нормальный парень».